Глава пятнадцатая. Я проснулась от того, что кто-то без церемон отряс меня за плечо. С трудом открыла глаза, осмотрелась, пытаясь вспомнить, где я. Я прорыдала над рисунками Роя достаточно долго, после чего, чувствуя, что не в силах идти куда-то ещё, направилась в его спальню. С трудом выбралась из платья, просто срезав шнуровку. Легла на огромную кровать, вдыхая едва уловимый знакомый запах. И заснула. «Далее», — пробормотала я, селись открыть опухшие от ночных рыданий глаза. «Что случилось? Что-то с Козима?» Я почувствовала укоры совести. Погружённая в свои страдания, я начисто забыла о принце Ричионе. Впрочем, с ним была Саша. С принцем всё нормально. Пастырь Антонио сказал, что он выживет. «Хорошо», — я зевнула. «Тогда что?» Гончие псы допросили пленника. Далее запнулась. «Угу» пробормотала я. И он назвал заговорщиков. Он сказал, что его подослал мессер граф. Что? Сонка рукой сняла, я вскочила. Но «Ну это же Я внимательно посмотрела на смутившуюся служанку. Это ложь, слышишь меня? Это ложь. Мадонна, я знаю, но пастырь Юлиус они поверят ему, не вам. А Антонио, он получил распоряжение перевести пастыря Джерардо Влачо. Я выдохнула, пытаясь успокоиться. Мысли прыгали в голове точно блохи. «Так, им Разумеется, он исполнит веление Конклава. «Ясно. Удивительно, но привычной тошнаты не было. Где пастырь Антонио?» «Во дворе готовится к отъезду. А графиня?» Служанка поколебалась, затем призналась. Мадонна слегла. Эти известия окончательно подкосили её. «Хорошо. Вернее, ничего хорошего тогда надо...» «Надо...» Я махнула рукой. «Где Бона?» «Откуда, я знаю, наверняка соблазняет очередную невинную душу», — фыркнула Даллия. Я с какой-то ненавистью посмотрела на неё. «Знаешь, если бы сейчас я могла сказать о графе Алайстере то же самое, что ты абонинвинунта, я была бы счастливейшей из женщин». «Простите, Мадонна». далее смутилась. Я вздохнула, ощущая стыд за свой срыв. «Пустое. Помоги мне одеться». Ровно через пятнадцать минут я вышла из комнаты. На первом этаже царила форменная неразбериха. Во дворе было ещё хуже. Толпы людей бегали то и дело, натыкаясь друг на друга. Лошади ржали, ослы ревели. «Опять эти ослы!» — раздражённо воскликнула я, высматривая Антонио. Он стоял неподалёку и разговаривал с кем-то из слуг. «Мадонна!» — он старательно отводил глаза. Плохой знак. «Пастырь!» — я холодно кивнула. «Надеюсь, вы не поверили ни единому слову?» «Вопрос не веря в вере, а в клетве», — тихо сказал он. «Я смиренный слуга Создателя, и пока не избран истинный пастырь, повинуюсь Конклаву, который управляется Горгонзом». Слова прозвучали резче, чем мне хотелось. «О том, что он желал смерти моему собрату, я знаю лишь из ваших слов», — заметил он. «Вы в них сомневаетесь?» — вскинулась я. Именно я привела сюда единственного человека, который мог спасти вашего собрата, я...» Я осеклась, поняв, что опять расплачусь. Не расплакалась, моргнула, смахивая злые слёзы. И вновь посмотрела на старика. «Единственное, о чём я жалею...» — голос звучал глухо. «Что вчера Юлиус метил в Козима, а не в вас?» «Тогда бы нас двоих забрали, мои братья». Пастырь протянул мне платок, я проигнорировала. Он пожал плечами и спрятал его в рукав. «Извините, Мадонна. Мне необходимо отдать последнее распоряжение». «Конечно, но учтите, что смерть пастыря Джерарда будет на вашей совести». «Именно поэтому я и сопровождаю его». Старик поклонился, давая мне понять, что разговор окончен. Я отступила. Прошла обратно в дом, велела найти Бона. Художник пришёл почти сразу. «Мадонна, отведи меня к Рою», — приказала я. Он замялся. «Мадонна, это очень опасно. Неужели?» «Там стражники. Они и здесь». Я неопределённо махнула рукой. После вчерашнего покушения гончих псов на Вилле явно поубавилось. Художник обречённо вздохнул. «Мессеру графу это не понравится». боно я не спрашивала, понравится ли это Рою или нет. Просто отведи меня к нему». Я сказала это так, что больше он не посмел возражать. Кутаясь в плащи, мы выскользнули тайным ходом и добрались до соседней деревушки, где Бонна нанял двух лошадей. Город встретил меня шумом и вонью. Я заметила, что уже давно чувствую запахи гораздо сильнее, чем остальные. Пришлось достать платок и прижать его к носу. Помогало с трудом. Один за другим мы проехали по узким кривым улицам, свернули на какую-то площадь, где оставили лошадей у коновизи постоялого двора. Затем направились вверх по улице, то и дело проталкиваясь через толпу. Художник явно кого-то искал. «А вот и она!» Он радостно помахал рукой уже хорошо знакомой мне натурщицы. Та улыбнулась, правда, заметив меня рядом, нахмурилась. «А она что здесь делает?» Недовольно спросила женщина, подходя к нам. «Надо устроить свидание у башни Бонна достал несколько монет и выразительно подбросил их на руке. Женщина окинула меня задумчивым взглядом, понимающе хмыкнула. «Шла бы лучше домой, графа вот-вот казнят». «Я хочу его увидеть», — упрямо повторила я, не в силах придумывать аргументы, способные заставить поверить. Впрочем, это было и не нужно. Натурщица ещё раз посмотрела на меня и вздохнула. «Ладно, марка как раз должен дежурить в сеньории». марка мой брат. Идём». Она направилась к неприглядному зданию, над крышей которого возвышалась покосившаяся башня. Я с каким-то потаённым страхом рассматривала это сооружение, казавшееся мне особенно зловещим. Мрачные тёмные стены, сложенные из камней. Где-то в кладке были выемки. Камни упали, и никто не потрудился вмуровать их вновь. Потрескавшаяся крыша, наверняка в башне было сыро. Хотя нет, дождей давно не было. А ещё искры. Миллиарды тёмных искр, дававшие понять, что древняя башня надёжно защищена от магии. Боне пришлось несколько раз окликнуть меня. Его натурщица в этот момент, уперев руки в бёдра, что-то говорила стражникам, указывая на нас. Те рассмеялись, монеты из кошелька художника перекочевали в их мозолистые руки. И вскоре я уже следовала за одним из них по узкой винтовой лестнице. Я опасалась, что ступени будут слишком высокие. Но за сотни лет они стёрлись так, что подъём не вызвал особых трудностей. Почти на самом верху мы остановились перед неприметной дверью. Стражник откинул засов. «У вас четверть часа». Почти не слушая его, я шагнула вперёд, заходя в достаточно неприглядную коморку. Серые стены, каменный пол, убогая мебель. Рой стоял у окна. При звуке открывающейся двери он повернулся. Его глаза распахнулись, затем моментально сузились. «Я же сказал тебе убираться из лачо!» — прошипел он. Я улыбнулась, хотя улыбка вышла невеселой. «Спасибо за прекрасный стих. Скажи, а ты и вправду думал, что я брошу всех и сбегу?» Ноги все-таки дрожали, не то от длительного подъема, не то от страха. Я присела на единственный стул, находящийся у небольшого стола в центре комнаты. Рой окинул меня убийственным взглядом. «Я надеялся, что ты покажешь мое послание Козима. И он сделает так, как я приказал». Он нахмурился, заметив моё секундное колебание. «Что случилось?» «Козима ранен», — призналась я. «Его жизнь вне опасности, но...» Рой выругался и ударил кулаком по стене. «Бил обрысый болван. Как это произошло?» «Юлиус». Я гурько усмехнулась Он собирался завершить начатое и убить Джерарда. «Рой, это ещё не всё». Он оперся плечом на стену и скрестил руки на груди, всем своим видом показывая, что слушает меня очень внимательно. Я прошлась по камере, стараясь сохранять спокойствие. Вид графа Алайстера, небритова в грязной рубашке доводил до отчаяния. Юлиус сказал, что этот его подослал убить Джерарда. Как я ни старалась, голос надломился и прозвучал жалко, понимая, что выдала себя, и скрывать больше нечего, закрыла лицо руками. Лиза. Он подошёл и обнял меня, силой вжимая в себя, словно это могло его спасти. «Не надо». Я подняла голову, встречаясь взглядом с такими родными серыми глазами. «Рой!» Слёзы всё-таки хлынули рекой. ш, -ш, -ш, -ш, -ш Прошептал он, бережно поглаживая меня по голове. «Ну что ты?» «О ним! Они наверняка уже всё решили. Этот конклав!» Всхлипывала я, зачем-то хватаясь за ворот его рубашки горгонза это он стоит за всем мы ж под ладонями напряглись откуда ты знаешь насторожился рой он был в речуоне с джаваню значит я не ошибся рой послушай я в голове забрежил план мы можем сбежать в междумирье я продемонстрировала ему кольцо графини которое так и не успела отдать он покачал головой ты же понимаешь что стены башни блокируют любую магию «Да и что потом?» «Не знаю». Я пожала плечами. «Какая разница? Мы будем вместе». «И вечно прятаться». Он покачал головой. Сбежав, я признаю свою вину. «Моя магия так и останется запечатанной. Гаргонза отправит за нами наёмных убийц. А пастыри в это время будут разорять лагомбардию». От его последней фразы кровь ударила в голову. Я вырвалась и внимательно посмотрела на графа. «Лагомбардия? Вот что тебя действительно тревожит, Рой. Ни мать, ни я, ни твой ребёнок, который может не увидеть отца. Только лагомбардия?» Рой скрестил руки на груди, снова становясь главой Совета Десяти. «Моя мать носит фамилию Алайстер и всегда ставит интересы страны выше собственных», — жёстко произнёс он. «Что касается тебя, Лиза, то я такой, какой есть. Страна всегда будет для меня на первом месте». И если тебя что-то не устраивает, то...» Он замолчал. Я потрясённо смотрела на него, пытаясь осмыслить услышанное. Лицо графа напоминало маску. Точно таким же он был, когда провожал меня в мой мир. Не тени эмоций, только глухая тоска в серых, как сталь, глазах. Тогда я сочла, что он тоскует о Карисе. Но сейчас... Злость моментально испарилась. Я покачала головой. «Плохой способ избавиться от меня, Рой». Он усмехнулся, плечи расслабились. Но попытаться стоило, а вдруг. «Какой же ты интриган!» Вздохнула я, протягивая руку и проводя по небритой щеке. «Уж какой есть!» Он на мгновение закрыл глаза, наслаждаясь моими прикосновениями. «Прошу, не забывай об этом ни на минуту. Но все считают, что ты виновен. Заседания ещё не было, время есть. Я обязательно что-нибудь придумаю». Он ободряюще улыбнулся. Я кивнула, хотя понимала, что он говорит так, чтобы успокоить меня. «Рой, я...» Рыдания сдавили горло. Делрой ругнулся и поцеловал меня. Яростно, словно пытался выжечь клеймо на моих губах. Затем отстранился и заговорил с той убежденностью, которую сам не испытывал. «Лиза, послушай меня. Ты должна исчезнуть из лачо. Я обязательно выкручусь, даю тебе слово. Как ты это сделаешь?» «Неважно, придумаю что-нибудь. В конце концов пойду на сделку. Но ты должна сберечь себя и нашего ребёнка. Прошу тебя». Он смотрел на меня с мольбой, и я сдалась. «Хорошо, но я хочу присутствовать на заседании. И если всё станет ещё хуже, то я отправлюсь в Междумирье и буду ждать тебя там». Рой тяжело вздохнул. «Вот что ты за женщина. Упрямая, своевольная». Он ещё раз поцеловал меня, на этот раз более нежно прислушался к шагам за дверью. «Всё, тебе пора. Иди». Я послушно кивнула. Стражник зашёл в камеру, вид у него был виноватый. «Прошу прощения, Массер, время». «Я понимаю, Марка, спасибо». Рой кивнул и разжал руки, отпуская меня. «Иди». «Рой, Лиза, иди». Он вновь отошёл к окну. Всё как в первый раз, только теперь не было ни колокольного звона, ни шкафа со змеёй, кусающей себе хвост. Я вышла. На лестнице почему-то было очень холодно и сыро. Я, стараясь беречь воспоминания о тёплых объятиях графа, обхватила себя руками. Слёзы всё ещё застилали глазам, и я не видела, куда иду. Я споткнулась. Стражник успел удержать меня. осторожней Мадонна, тут не мудрено упасть». Он протянул мне руку. Не в силах говорить, я лишь с благодарностью кивнула и опёрлась на неё. боно ждал нас на площади. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, что происходит. Он подбежал ко мне, сунул ещё несколько монет в руку стражнику и повёл меня обратно к постоялому двору. «Может, зайдём внутрь?» — предложил он. Я покачала головой. «Отвези меня на виллу». Дом встретил нас гробовой тишиной. Не было ни перешёптываний слуг, ни весёлого смеха. Я прошлась по комнатам первого этажа. Никого. «Мадонна?» — далее спускалась по лестнице. В пустом доме шаги отзывались гулким эхом к моему удивлению при виде бона она лишь кивнула ему с тревогой всматриваясь в его лицо он думая что я не замечу покачал головой далее что случилось где слуги они разбежались опасаясь гнева пасты трусы прошипела я «Подлые трусы боно промолчал отводя глаза у них семьи мадонна вступила из «Никому не хочется оставить их без кормильца. А пастыри, как вы знаете, скоро на расправу». Я вздохнула, признавая правоту её слов. Провела рукой по лбу. «А псы?» Охраняют виллу по периметру ограды. «Мне надо повидать Козима, он очнулся?» «Да, ваша подруга с ним». «Хорошо, а Гаудане?» Ушёл к своим людям усмирять самые горячие головы. Те возмущены и готовы ворваться в город, чтобы освободить мессера графа. «Ну, хоть что-то», — выдохнула я, поднимаясь по ступенькам. Стараясь просто не замечать погрома, царившего вокруг, я прошла сквозь комнаты. На секунду задумалась, не повидаться ли с графиней, но поняла, что мне не хватит сейчас сил ободрить её, и направилась в спальню принца. «Козима». Я вошла, неплотно прикрыла за собой дверь и ахнула. Принц лежал на кровати, бледный настолько, что почти сливался с подушками. Саша сидела рядом. Вернее, спала, сидя на стуле. Даже во сне она держала своего пациента за руку. «Тише», — прошипел принц. Она только что уснула. Я кивнула. «Пусть отдохнёт, у неё выдалась трудная ночь. Как ты?» «Почему-то вы сейчас сказать не получалось». Он заёрзал на подушках и поморщился. «Нормально, голова только кружится. Алекс говорит, что это из-за кровопотери». «Алекс?» Изумилась я, несмотря на усталость. Мне не нравится имя Саша. Принц капризно надул губы. Я скривилась. Уж точно имя подруги было меньше из проблем. Что? Козима совершенно верно истолковал мою гримассу. Я была в башне, у Роя. Вот как. Он бросил настороженный взгляд из-под ресниц. И какие планы? Никаких. Я предложила ему бежать, но он отказался. Весьма разумно с его стороны. Неужели? «Конечно. Жить, постоянно ожидая удара кинжалом от наёмного убийца, не слишком приятное занятие. Особенно для Алла Истера. «Да что вы все заладили? алайстера истер, Алла истер взорвалась я. Правда, говорила всё равно шёпотом, опасаясь разбудить подругу. «Чем он отличается от других?» кузьма молчал, выжидая, что я успокоюсь. Я вздохнула и постаралась взять себя в руки. «Вот так-то лучше» одобрительно кивнул принц, внимательно наблюдая за мной. «Что ещё сказал Рой? Ну, кроме слащавой ерунды?» «Он сказал, что пойдёт на сделку». Вспомнила я, стараясь не обращать внимания на последнюю фразу. Козима поморщился. «Он опоздал. Пастыри вряд ли ему что-то предложит. Они могли это сделать раньше, но не сейчас, когда Юлиус несёт эту ахинею». Принц замолчал, сглотнул и хрипло попросил. «Лиза, дай воды». Я налила в кубок, стоящий на прикроватном столике, из кувшины и поднесла к почти белым губам. Козима приподнялся, жадно выпил и вновь откинулся на подушке, борясь с подступившей дремотой. «Чувствую себя слабее котёнка», — пожаловался он. «Ещё им магия заблокирована». «Могу только посочувствовать», — отозвалась я. Собеседник хмыкнул. «Давно предполагал, что ты не будешь плакать на моей могиле. Если тебе от этого станет лучше, я обещаю украсить её розовыми розами. Я с признательностью посмотрела на Козима, понимая, что именно наша перепалка заставила вас прядь духом. Спасибо. Он попытался рассмеяться, закашлялся. Саша встрепенулась и открыла глаза. «Лиза?» — пробормотала она. «Ты?» «Да», — зашла проведать Козима. «Хорошо, что зашла. Я хоть ноги разомну, а то попасть в другой мир и не видеть ничего, кроме больничной койки...» «Главное, не попадайтесь на глаза гончим псам», — посоветовал Козима. «В суете они не обратили на вас внимания. Но сейчас вполне могут решить, что у вдовствующей графини слишком много племянниц». Саша строго взглянула на него. «Рады, что вы начали язвить. Значит, идёте на поправку, но не переусердствуйте». Не дожидаясь ответа, она вышла. Принц задумчиво посмотрел ей вслед, затем встрепенулся и снова обратился ко мне. «Где Лоренцо?» В казармах пытается успокоить своих людей. Слуги разбежались. Новость одна лучше другой. Он вновь усмехнулся. «Пора признать, что пока что мы проиграли». Я с изумлением посмотрела на него. «Ты сдаёшься?» «Разве я сказал что сдаюсь?» Он снова прикрыл глаза. Было видно, что разговор даётся ему с трудом. Я лишь констатирую факт. «Кстати, скажи Лоренцу поставить наших людей вокруг дома». Не ровён час Гаргонза поднимет горожан бить нам стёкла. Дома храняют гончие псы. Думаешь, они станут защищать нас? Принц изогнул бровь. Я кивнула, признавая его правоту. Передам Козима, что делать дальше? Он раздражённо взглянул на меня. Понятия не имею. По уму тебя следует отправить в Междумерье или в твой мир. Но, увы, боюсь, для этого тебя надо связать. А я не в том состоянии. Да я вообще не в состоянии даже думать». выпалив эту фразу, он прикрыл глаза, давая понять, что разговор закончен. Я скрипнула зубами, вышла. Мне не хотелось признавать, что по существу Козима был прав. Мне не стоило подвергать риску себя и ребёнка. С другой стороны, если Рой и Козима правы, что мешает Гаргонза подослать убийцу ко мне? Не обладая должным опытом, вряд ли я смогу отличить его от остальных. В голове промелькнули сводки происшествий. Пропала без вести, не найдена, найдена мёртвой. Голова опять закружилась, я прислонилась к стене. «Лиза!» — бодрый голос подруги ворвался в голову, прогоняя сумятицу мыслей. Я оглянулась. Саша шла, дожевывая бутерброд. «Ты чего ушла? Я же просила». «Саш, извини, мне некогда». «Ну, могла бы подождать, пока я приду, а не оставлять Козима одного». «А что с ним будет?» — отмахнулась я. «Он вообще-то даже сесть не может» столько крови потерял жаль не всю язвительно заметила я лиза что вскинулась я никто не просил его кидаться на кинжал бутерброд выпал подруга взглянула на меня словно пытаясь прочитать мысли а ты изменилась вдруг сказала она стала какой то жесткой жестокой зато в тебе милосердие на нас двоих парировала я мы стояли и зло смотрели друг на друга Я про себя считала секунды, не желая своим уходом обижать её ещё больше. Затем повернулась и пошла к выходу. Саша не стала меня окликать, лишь яростно хлопнула дверью. Я подумала, что в последнее время как-то часто ей хлопают. И счастье, что дверное полотно такое крепкое. Затем выбросила эти мысли из головы и направилась искать Лоренцо. Мы столкнулись на пороге. дарис как раз поднимался по ступеням крыльца. «Мадонна!» Он поклонился мне, точно мы были на каком-то приёме. Я усмехнулась. «Мессер Гаудани?» «Лиза?» «Лоренцо?» Он попытался рассмеяться, не получилось. «Всё так плохо?» — поинтересовалась я. «Не совсем, но...» Он покачал головой. «Пойдёмте в дом». Понимая, что придётся вернуться, я кивнула. «Да, конечно. Козима просил передать, чтобы вы расставили охрану. Будто бы я сам не догадался» пробурчал Дорес. «Принц любит командовать». Я потёрла виски, пытаясь прогнать головную боль. «Не он один». Голос звучал приглушённо. гаудани уже вошёл в дом. «Как тихо. Слуги разбежались, вы знаете». «Да, крысы бегут с тонущего корабля». «Но мы ещё держимся на плаву», — он ободряюще улыбнулся. «Козима так не считает. С чего вы решили? Он сказал мне, что мы проиграли». «Бедняга, он потерял много крови», — искренне посочувствовал Дорес. Я невольно рассмеялась. «Ларенцо, вы прелесть. Что бы мы все без вас делали?» Он растерянно моргнул, чем заслужил ещё одну мою улыбку. Окончательно смущённый, он поклонился мне и, извинившись, направился к себе, быстро взбежав по лестнице на второй этаж и чуть не сбив Сашу. Держа в руках поднос, на котором стояла небольшая супница, друга стояла на ступенях и с явным осуждением смотрела на меня. Затем она повернулась и ушла в сторону спальни графини. Мысленно сочувствуя подруге, на плечи которой легла забота о больных, я направилась на кухню. Надо было готовить ужин. Бонна с уже были там, слаженно нарезая овощи. Меня они не заметили, слишком увлечённые перебранкой. Я замерла на пороге, не желая им мешать. «Что ты так тонко режешь?» ругалась служанка. «Это же не грифель точить». «А теперь толсто. Можно подумать, ты никогда не крошил морковь». «Можно подумать, ты всю жизнь служила командиром», огрызнулся художник, по привычке импульсивно взмахивая рукой, в которой был зажат нож. Далее отпрянула. Зелень, которую она нарезала, разлетелась по полу. «Ну, посмотри, что ты наделал». Служанка всплеснула руками. «Кистью ты, небось, так не размахиваешь? И можешь не распускать передо мной хвост, словно павлин» я-то твою натуру знаю». «Да что ты знаешь?» — взмутился он. «Тебе лишь бы оклеветать меня». «А кто кувыркался с девкой в хозяйской постели?» «Любовь моя, не стоит так завидовать. Если пожелаешь, я окажусь там и с тобой». Не дожидаясь ответа оскорблённой женщины, я попятилась и прикрыла дверь, надеясь, что ужина у нас всё-таки будет». Не зная, как ещё скоротать время, я прошла в библиотеку. Начала наводить там порядок, собирая книги с пола и расставляя их на полках. Под руку опять попался трактат о чернокнижниках. Я ещё раз пролистнула его и ахнула. Тот же символ, что я заметила на спине Юлиуса. Только здесь он был целиком. Больше всего это напоминало зеркало на ручке крестовини. Сверху от которого отходили рожки полумесяца. Знак гремучего металла, ртути. Он же знак чернокнижников. Я спокойно отложила книгу и задумалась. Юлиус не стал бы просто так набивать на спину этот знак. Скорее всего, это была метка. Значит, она была не только у него. Выяснив, у кого ещё она есть, можно было бы выйти на сообщников. Но я пока не знала, как это сделать. Юлиус вряд ли скажет хоть что-то. К тому же он надёжно спрятан в подземелье в тюрьме Влачо и что-то мне подсказывало, что пастырь не доживёт до утра. Искать надо было самим. Единственный вариант, который мне приходило в голову — обратиться к подруге Бона. Наверняка к ней захаживали и пастыри, и она могла заметить татуировки. Я ещё раз взглянула на раскрытые страницы и направилась на кухню. На этот раз я громко окликнула Бона и торопливо рассказала о своих догадках. Объяснять дважды не пришлось. Художник моментально отложил нож, послал недовольный Далей воздушный поцелуй и исчез, оставив нас одних. Я виновато посмотрела на служанку. «Прости, давай я помогу тебе». «Будет вам», — махнула она рукой. «Идите отдыхать, Мадонна. Вам это сейчас надо, а не овощи резать». Мне казалось, что я не усну, но стоило мне лечь на кровать в спальне Роя. Вдохнуть еле уловимый запах, как я тут же провалилась в глубокий сон. Проснулась, когда уже было темно. Одинокий глинь словно ожидал моего пробуждения. Он медленно загорелся и, дрожа, поплыл под потолком. Проводив его взглядом, я привела себя в порядок и вышла из комнаты, нос к носу, столкнувшись с будущей свекровью. Вернее, я всё ещё надеялась, что она ей станет, несмотря ни на что. «Лиза», — графиня вымученно улыбнулась, «дорогая, как ты себя чувствуешь?» «Всё хорошо». Я посмотрела на неё и решилась. Я видела Роя. «Вот как. Даже не спрашиваю, как тебе удалось. Что мой сын?» «Считает, что всё против него». «Не хочу тебя расстраивать, но он прав», — графиня вздохнула. «Это моя вина, всё, что случилось». «Что за глупости?» — воскликнула я. «Единственный виновник происходящего — это тот, кто устроил заговор». Женщина улыбнулась мне, но ничего не ответила. Я не стала её переубеждать. Ужинать решили в спальне у Козим, так было легче собраться всем. Принц выглядел гораздо лучше, во всяком случае, он не был похож на внезапно ожившего мертвеца. При помощи Саши ему даже удалось приподняться на подошках. Я одарила его холодным взглядом, получила такой же взгляд взамен. Моя подруга недовольно скривилась. Как всегда, заботливый гаудани придвинул стул сначала графине, потом мне и, наконец, сел рядом. Птица, поданная как основное и единственное блюдо, была явно пересолена. Графиня изумленно приподняла брови. Далее охнула и хотела убрать. Но Гаудане остановил её, философски рассудив, что сейчас мы не в том положении, чтобы привередничать. Пришлось есть солёное. «Лиза, аккуратнее, а то отёки пойдут», — предупредила Саша. Её голос звучал очень отстранённо. Я мрачно взглянула на неё, но она сделала вид, что не заметила. Мы сидели, уныло ковыряя невкусное мясо и обмениваясь ничего не незначащими фразами, когда в комнату влетел Бона. Судя по пыли на его одежде, он так торопился, что не стал переодеваться. «Бона!» — я вскочила. «Ты что-нибудь узнал?» «К сожалению, нет», — вздохнул он. «И у меня плохие новости». Судно дмессером-графом начнётся завтра». «Что?» Гаудани вскочил, его тарелка с жалобным звоном упала на пол. Осколки разлетелись по комнате. Графиня ахнула, а кузима выругался. «Они не имеют права, Джерарда жив». Зато Юлиус кончался Бонна хмыкнул всем видом, выражая скептицизм. От сердечного приступа. Мрачное молчание было ответом на его слова. Козима нарушил его первым. Вот и начало второй партии, и теперь нам необходимо выиграть. Я с недоверием посмотрела на него. Не думала, что ты решишь всё-таки помочь Рою. «О, ты всегда была обо мне прекрасного мнения беззлобно отозвался он. «Тем не менее, я не устану повторять, что питаю некую, небольшую, разумеется, расположенность к своему кузену, и ненавижу этих лицемеров в белых одеждах». «Козима, тише!» оборвала его графиня. Надеюсь, тётя здесь все свои. Он утомлённо прикрыл глаза и сразу открыл их снова. Итак, надо подумать, что мы можем предоставить в противовес слов Юлиуса. Я слегка поколебалась, затем решилась. Есть одна зацепка. Я видела на спине Юлиуса татуировку, символ который чернокнижники используют для обозначения гремучего металла. Саркаяна? Гауда не присвистнул от удивления. «Кто бы мог подумать?» «Подумать мог кто угодно. Что нам сейчас с этого?» — фыркнул принц. «Пастырем нельзя наносить татуировки. В книге истины сказано, что тело должно быть таким, каким нам его даровал Создатель. Лоренцо снисходительно посмотрел на родственника. Тот смерил его надменным взглядом. И откуда такие познания в текстах?» В отличие от тебя, я получал образование при клерахе Там в нас буквально вбивали знания. Создатель, я даже начинаю испытывать к своему учителю нечто сродни признательности. Принц зевнул. Хотя от одной этой фразы меня уже клонит в сон. «Сон вас клонит от потери крови», — вмешалась Саша. Козима посмотрел на неё из-под полуопущенных век. На его губах мелькнула улыбка. «Татуировка», — напомнила графиня. Она сидела с абсолютно прямой спиной, положив руки на колени. Её волнение выдавал лишь голос. «Я попросила Анну, мою натурщицу». Бона проигнорировал убийственный взгляд Далии. «Разузнать у подруг, у кого из пастырей ещё есть знаки на теле. Но на это нужно время». «Как прекрасно. Натурщицы ведь всегда знают, у кого из клиентов есть татуировки. Такова уж, простите за каламбур, их натура». Промурлыкал Козима. Только вот не задача. На это надо время, а с нему нас беда. Может, попытаться затянуть процесс, предложил Гаудани. Каким образом? У них есть факт, что Жерарда отравили на этой вилле, и показания Юлиуса, которые он уже не в силах опровергнуть. А татуировка. Графиня цеплялась за неё как утопающий за соломинку. Кузима скривил губы, пытаясь изобразить саркастическую улыбку. «Боюсь, тётя это ничего не даст. Даже если мы узнаем, у кого ещё есть Саркаяна, мы не сможем предоставить доказательств». «Значит, надо завтра идти в зал суда и слушать, что предъявит Рою», — подытожила я. «Козима идти не может, пойдём мы с Лоренцио». «Пойдёт Лоренцио», — вкратчиво поправил меня принц. «Женщинам запрещён вход за колоннады храма, а судебное здание находится именно там». Я прикусила губу, чувствуя, как меня охватывает злость. Вот почему Рой не стал возражать, когда я ему говорила про то, что хочу присутствовать на заседании. «Я переоденусь». Я упрямо вздёрнула голову. «В кого?» «В пажа. Мне же не впервой. Я не могла не поддеть его». Даже Саша вынырнула из состояния лёгкой дремоты и скептически посмотрела на меня. «Лиза, ты себя в зеркало видела?» «С твоим четвёртым размером только мальчика изображать». «Уверяю тебя, здесь никто не смотрит на половые признаки. Раз штаны, значит, мальчик», — отмахнулась я. «И мне надо быть там». «Зачем?» — вспылил Козима. «Очередной раз увидеть Делроя? Посмотреть на него влюблёнными глазами?» «Ты против?» — я с вызовом взглянула на него. «Да, хватит геройств. По-хорошему тебя и тётю надо отправить между мирья». «И что мы там будем делать? Снег убирать?» — фыркнула я. Саша тоже хмыкнула, вспомнив крылатую фразу из старого фильма. «Зачем его убирать?» — не понял Гаудани. «Он же сам растает». «Вот видишь, Дарис Великой Республики против». Я скривила губы в подобие улыбки. «Как только мессер Гаудани хорошо поразмыслит по поводу того, что его ожидает, он изменит свое мнение». Принц многозначительно посмотрел на своего родственника. Тот усмехнулся. «В отличие от тебя, Козима, я не боюсь Делроя». «Да ты что? Тебе не свойственно чувство самосохранения?» «Хватит!» — графиня хлопнула рукой по столу, спорщики смутились. Она тем временем встала и расправила платье. Я заметила, что её руки дрожат. «Если вам больше нечего сказать друг другу, кроме как изливать свою желчь начала она, — то предлагаю всем пойти спать». Что же касается заседания суда, то Лиза вольна делать то, что считает правильным. «Но тётя Делрой...» — начал Козима. Она смерила его строгим взглядом. «Что-то я не припомню особых возражений своего сына, когда он тащил девушку, переодетую в мужской костюм, через всю страну к тебе в замок. Тогда это было необходимо. Сейчас тоже. И если тогда на кону стояла жизнь моей племянницы, то теперь жизнь моего единственного сына». Поэтому, Козима, я не буду препятствовать никому, кто может помочь его спасти. А теперь всем пора отдохнуть». Она подхватила меня под руку и заставила выйти из комнаты. Моя спальня была свободна но графиня, не задумываясь, проводила меня до спальни Роя. Помогла расшнуровать платье, затем посмотрела на моё отражение в зеркале. «Я не хочу давить на тебя, но, может быть, Козима прав, и нам стоит уйти в междумерье». «И сойти с ума в ожидании новостей?» Я покачала головой. «Нет, я хочу остаться здесь. По крайней мере, пока что». Она безжизненно улыбнулась и вышла.